Глава 15 Дел. Коп, как и сам Дел, был ранней пташкой, но сегодня из его маленькой хижины не доносилось ни звука. Их лачуги стояли довольно близко друг к другу, и стены у них были хлипкие, так что по утрам Рис обычно слышал стук подошв, когда сосед совал ноги в ботинки, а потом неизменно, как по часам, раздавалось дребезжание кофейника. Однажды Делу даже помирищалось что-то похожее на плач, но он решил, что ослышался. А сегодня, когда он вышел утром на улицу, все было тихо. Делу хотелось как-то успокоить мальчишку, чтобы не переживал так сильно насчет выработки, пообещать, что будет присматривать за ним и, возможно, даст поблажку, если коп отстанет на какую-нибудь пару сотен деревьев хотя, пожалуй, не стоило вообще заводить об этом разговор. Дэл видел, парень хоть и не укладывается в отведенное время, но нельзя сказать, что он не старается. Рис постоял еще минуту-другую и вернулся в дом. Впервые с того дня, как повесил ружье над дверью, Дел взял оружие в руки. У него возник план — попробовать подстрелить какую-нибудь мелкую дичь и отдать своим работникам. Им самим оружие не полагалось, и хотя они отлично умели ставить ловушки, добыть свежую дичь удавалось нечасто. Не до того было с их работой. Выйдя на улицу, Рис еще раз взглянул, не проснулся ли коп. В тесной хижине было все так же темно и тихо. До приезда рабочей повозки оставалось еще с полчаса, не меньше. Может, коп просто решил сегодня поспать подольше. По дороге к сараю Делл видел, что лагерь оживает. Несколько мужчин умывались и брились на крыльце. Женщины качали свежую воду в ведра, перекрикиваясь друг с другом. Одни уже собирали в огороде помидоры или бобы, другие сидели на пеньках и лущили кукурузу к вечеру на ужин. Некоторые собирали яйца от своих кур. Дел подошел к сараю и вдохнул резкий острый запах лошадей, сена и навоза. Сразу вспомнилась пара лошадок, которых запрягал когда-то в повозку его отец. Он вывел Руби, кобылу Балларда и стойла, дал ей корма и воды, а сам пока принялся чистить шкуру. Когда он закончил, на земле остался тонкий ярко-рыжий налет. Пора было выезжать. Дэл оседлал кобылу, забрался ей на спину, потрепал по шее и сказал «Теперь мы с тобой вдвоем, старушка. Ты да я». На поляне, отведенной для стоянки, те, кто работал у Балларда, выгрузились из повозки и встали в ряд, переговариваясь между собой. С приближением Риза они притихли, похоже, нервничали еще больше, чем накануне. Дело это не обескуражило. Ребятам нужно время, чтобы привыкнуть к нему, узнать его. Хоть он и обещал, что будет таким же справедливым, как Баллард, они ведь не поверят, пока не убедятся сами. Он спрыгнул с коня и сразу увидел, кого не хватает. «А коп где?» Рис обвел взглядом всех по очереди. Прочитать выражения их лиц он не мог, слишком мало знал рабочих, тем более что цветные в большинстве своем были приучены скрывать свои мысли и чувства. Лица у них были такие, словно они смотрели в пустой стакан. Тогда Делл спросил иначе. «Клайд что, за ним не заехал?» «Ага, вот оно. Один из рабочих по прозвищу Птичка еле заметно вздрогнул». Рис отметил это про себя и повторил. «Никто не знает, заезжали за ним или нет». Птичка потер щеку и ответил. «Он не вышел утром к повозке». «А где Клайд?» — спросил Дел. «Поехал живицу возить». Дел начал подозревать, что коп либо заболел, либо сбежал. Он еще раз окинул взглядом своих людей. Никто больше ничего не сказал. Никто не смотрел ему в глаза». Он решил пока оставить это. Пусть приступают к работе. «Не забудьте разжечь костры возле своих участков. Пока мы не начали, может, кому-то что-то нужно?» Раздалось общее. «Нет, сэр». «Хорошо, тогда за работу». Когда работники ушли, Рис окликнул. «Где тут водонос? Джорджи?» Маленький мальчуган вышел из-за дерева и робко приблизился. «Сколько тебе лет, Джорджи?» Чуть дрожа, с круглыми от страха глазами, мальчик ответил. «Девять, сэр». Рис вспомнил этого мальчишку, вернее, его шрамы. Этому Джорджи уже довелось попробовать кнута. «Джорджи, можешь сбегать за мистером Кобом?» «Да, сэр. Беги к номеру сорок четыре. Постучи в дверь хорошенько, погромче». Если он отзовется, спроси, не заболел ли он, а потом сразу же возвращайся и скажи мне. Да, сэр. Однако Джорджи не шелохнулся. Ну, давай, живее, — поторопил Делл. Мальчик по-прежнему не двигался с места. Делл спросил. Что такое? Мальчик затеребил подол своей изорванной рубашки, глядя куда-то мимо Риза. Наконец он пробормотал. Я не знаю, какой он. «Этот номер сорок четыре». «Погоди», — сказал Дел, полез в карман за учетной книжкой, вырвал последний листок и крупно написал на нем «сорок четыре», — показал Джорджи. «Видишь?» — мальчик кивнул. Делл пояснил, — вот это и есть номер сорок четыре. «На, возьми бумажку с собой, иди в лагерь, а там к бандарному сараю. Знаешь, где это?» Джорджи, взяв бумажку, снова кивнул, и Дел продолжал. «А дальше прямо до самого конца лагеря. Понимаешь?» «Да, сэр. Как пройдешь вторую колонку, начинай искать такой номер над дверями. Понял?» «Да, сэр. Только поскорее». Джорджи пустился бежать, мелькая покрытыми шрамами ногами. Рис смотрел ему вслед и видел, как под резвыми розовыми пятками клубятся облачка пыли, пока мальчишка не скрылся за поворотом. Когда Джорджи пропал из виду, Делл вспомнил, что не сообразил проверить, стоит ли еще у сарая грузовик Коба. Хотя кто-нибудь наверняка услышал бы, если бы тот заводил мотор, да и как бы он уехал незамеченным, там же центр лагеря рядом. Все же надо будет потом взглянуть. Дал снова в лес верхом на руби и начал свой первый день в должности десятника. Он был весь в работе, слушался в выкрики рабочих и делал пометки в книжке. Когда почувствовал, как кто-то теребит его за ботинок, он посмотрел вниз и увидел Джорджа. Спросил с улыбкой: «Что ты выяснил, Джорджи? Там никого нет, босс? Точно?» «Да, сэр. Я постучал в дверь, как вы сказали. Знаете ту миссис, которая работает в магазине? Она тоже там была». «И что же она сказала?» «Сказала, ты что это безобразничаешь?» «Я сказал, что ищу мистера Коба. Тогда она сама постучала в дверь, а потом открыла. Никого там нет, говорит. Он говорит на работе. Я ей больше ничего не сказал, только дам им и скорее обратно, как вы сказали». Это было очень странно, но сейчас имелась задача поважнее — следить за выработкой, не годиться в первый же день запутаться в подсчетах и выставить себя или своих работников неумехами. Рис сказал «Спасибо, Джорджи, вот, держи». Он достал из кармана мятный леденец и протянул мальчику. Глаза у Джорджи засияли, и Дел догадался, малец до сих пор не пробовал леденцов. Он сказал «Людям нужно попить. Принесешь им воды?» «Да, сэр». Джорджи принялся разносить воду, а у Дела работы только прибавилось. Выкрики звучали наперебой один за одним. По его подсчетам дела шли хорошо, и если бы не тревога из-за пропажи Коба, это был бы один из лучших дней с момента прихода сюда. Отчасти потому, что ворона было нигде не видно. Рис был уверен, что тот заявится, как обычно, и начнет нести какую-нибудь чушь. Наступило время обеденного перерыва. Подрубщики, хоть и работали хорошо все утро, казались подавленными. Не слышно было привычных разговоров и шуток. Дел поел вместе с ними, а потом сказал. «Отдохните еще полчасика. Ровно в час начинаем». Кто-то растянулся на земле, кто-то остался сидеть на старом пне, опустив голову, почесываясь от укусов и отгоняя насекомых. И все это молча. Рис уселся верхом на руби и поскакал к лачуге Коба. Ехать было всего несколько минут, и, добравшись до места, он поднялся на крыльцо. Может быть, когда приходили Корнелия с Джорджи, Коб был в уборной? Дел постучал в дверь и стал ждать, но ничего не услышал, кроме детских криков, доносившихся из другой части лагеря. Он толкнул дверь и встал на пороге. Сидевшая на подоконнике маленькая зеленая ящерка раздула горло красным, тут же снова опавшим пузырем, сверкнула на Дела крошечными золотистыми глазками и юркнула в щель. Первое, что Рис заметил в комнате — чистую рубашку, висевшую на гвозде у кровати. Потом его взгляд упал на тюфяк, и он на долю секунды застыл в недоумении, подошел ближе и присел на корточки. Но надо же, какие шикарные простыни! Видимо, мать Коба пришивала все эти украшения. Тут явно была видна женская рука. Вот такими же желто-голубыми каемками обшивало когда-то постельное белье и его мать с ума сойти. Такие просто не слишком хороши для этого места. Коп явно повидал лучшую жизнь. Дел встал и обвел комнату взглядом. Может быть, парень сбежал, прихватив с собой только самое необходимое. Оставшиеся деньги, пистолет, грузовик, а больше ничего особенного и не нужно. Как бы то ни было, Делу пора было возвращаться к своим рабочим. Он был несколько раздосадован тем, что коп ушел, не сказав ни слова, но это можно было понять. Он же совсем ещё желторотый юнец. И так-то молодец, долго продержался. Может, смерть Балларда его так напугала? Рис вышел, плотно закрыв за собой дверь. Когда он вернулся, его люди уже бродили по поляне, готовые приступить к работе. Утром в норму уложились все, некоторые даже с запасом. Это было кстати, учитывая, что солнце после обеда будет палить немилосердно. «Итак, нам предстоит долгий жаркий день. Чем раньше выполним норму, тем быстрее уйдем». Экклезиаст отозвался – «Мы всегда работаем до темноты, даже если уже больше нормы сделали». «А теперь будет не так», — заявил Делл. «Закончите, что положено, и по домам». Рабочие переглянулись между собой, разбрелись по местам, и работа пошла быстро. Но сегодня никто не пел, и когда Делл проезжал мимо, подрубщики не останавливались, наоборот, трудились еще усерднее, словно избегая разговоров, если не считать пары слов о том, как было бы хорошо, если бы пошел дождь или повеял ветерок. Солнце жарило вовсю, не продохнуть. Рис то и дело посылал Джорджи за водой и каждый раз давал мальчику мятный леденец. День шел своим чередом. Дышать становилось все тяжелее, не только из-за дыма костров, но и из-за влажности. Сверху припекало, и Делу казалось, что они вот-вот задохнутся. Он пожалел бедную Руби, увидев, что на боках у нее выступила белая соль, и, взяв ружье, оставил кобылу постоять в тени деревьев и попастись на маленьких островках травы, а пока попросил Джорджа набрать ведро воды и дать лошадке попить. Когда он отошел за рабочими, Руби все еще хлюпала. Такого дня у него еще не было за все время здесь. Жарище просто невозможное. Было уже часов шесть, когда вдруг раздался чей-то крик, точнее жуткий протяжный вопль, какого Дел еще в жизни не слышал. Крик становился все громче, но слов невозможно было разобрать, а потом он смолк, так же внезапно, как и начался. Рис встрепенулся: «Кто это? Что случилось?» Экклезиаст, который работал неподалеку, ответил: «Вроде птичка, точно не скажу». Дел велел. Пойдем, посмотрим». Они углубились в лес и, пройдя ярдо в стол, увидели рабочего, стоявшего к ним спиной. Он быстро оглянулся на них через плечо и тут же снова стал что-то высматривать перед собой. «Эй, парень!» — позвал Дел. «В чем дело?» Птичка не ответил, не шевельнулся, только головой помотал. Экклезиаст напомнил. «Босс с тобой разговаривает». Плечи у птички приподнялись, и они услышали, как он пробормотал. Не могу двинуться! Она нацелилась на меня. Желто-красный, гад опасный. Коралловый аспид, значит, пояснил эклезиаст. Они с Делом хотели подойти к птичке, но тот крикнул: Вон она! Эй, берегись! Закричал эклезиаст. А чтоб тебя! Змея, сверкнувшая яркими полосками в нескольких дюймах от птичкиной басой ноги, почуяла опасность, когда ее окружили сразу трое. Она вдруг бросилась и вцепилась птичке в ногу. Тот закричал. От его неподвижности не осталось и следа. Он тряс ногой, безуспешно пытаясь освободиться от змеи, приставшей к нему как крепейник. «Господи, помоги!» — кричал он. Рис сорвал с плеча дробовик. «Она же прямо на нем висит!» — воскликнул эклезиаст. «Как тут стрелять? Надо же что-то делать!» Птичка перестал дрыгать ногой и плачущим голосом стал читать молитву. Дэл все еще ошеломленно смотрел на змею. Она так ему солила челюстями птичкину ногу, как будто съесть хотела. Наконец Дэл взял ружье за ствол и ударил змею прикладом по хвосту. Она выпустила птичкину ногу, тот отскочил назад, налетев на Экклезиаста, а Делл перехватил ружье стволом вперед, прицелился и нажал курок. Голову змеи снесло без следа, тело задергалось, изгибаясь кольцами, как живое. Птичка трясущимся пальцем показал на свою ногу. Рис с экклезиастом наклонились над ней, разглядывая две крошечные ранки с выступившими каплями крови, не больше булавочного укола. Дэл велел. «Не шевелись!» Птичка и без того умер от страха и мог только кивнуть. Дел снял с себя ремень и перетянул им, как жгутом, птичкину ногу чуть выше колена. Закончив, спросил. «Идти можешь?» Птичка уже немного успокоился. Его страх сменился удивлением. «Как будто и не кусал никто, даже не больно. Я вообще ничего не чувствую». «Похоже, не так уж сильно она тебя хватанула», — сказал эклезиаст. «В жизни ничего страшнее не видал», — признался Делл. «Как она ему в ногу вцепилась». Они вернулись к участкам, — И птичка, очевидно, уже оправившись от первоначального испуга, стал рассказывать остальным о своей встрече с Аспидом. Дел тоже слушал. Судя по птичкиному виду, чувствовал он себя неплохо, но все-таки змея есть змея. Еще минуты три назад она на мне висела, как рождественская гирлянда на елке. Большая Шишка наклонился и осмотрел ногу товарища. Ничего не видать. — объявил он. Птичка сказал. — Она меня здорово хватанула, но вроде ничего страшного. — Слушай, если ты не можешь работать, — начал Дел. Птичка торопливо ответил. — Нет, я уже иду, не надо кнута. Рис поморщился. — Да я не про то. Черт, да у меня и кнута никакого нет. Я просто хотел сказать, тебя все таки змея укусила. Так, может, лучше отдохнуть пока? Птичка свел брови, как будто Делл заговорил на непонятном языке. Он нагнулся, размотал ремень на ноге и протянул его новому десятнику. «Да нет, сэр, работать надо». «Ну ладно, смотри сам, только отдыхай, если что». «Ага, сэр». Дал отошел посмотреть, сколько за это время сделали другие рабочие, и весь остаток дня ждал, что случится одно из двух. Или кто-нибудь прибежит сказать, что птичке плохо, или ворон заявится со своими разговорами. Ни того, ни другого не произошло, и все же спину он смог расслабить только ближе к вечеру. День подошел к концу, и когда работники вернулись к стоянке, чтобы забрать ведра и усесться в повозку, Дел заметил среди них птичку. Тот двигался как-то замедленно, но в остальном казалось, что недавнее происшествие не оставило на нем никакого следа. Когда парень подошел ближе, Дел заметил, что его темная кожа посерела, а веки тяжело нависли над глазами но он же весь день работал, должно быть, просто устал. Дел спросил его. «Как ты? Нормально справился?» «Да, сэр», — ответил птичка. Дел нахмурился. Днем за работой птичка выглядел как обычно, но сейчас язык у него заплетался, как у пьяного. Рис подозревал, что любой из подрубщиков может тайком хлебнуть горячительного, и это ему не нравилось. Пьяные работники ему не нужны, когда в глазах двоится, долго ли до беды. Он спросил. «Ты что, пил?» «Нет, сэр». Дэл не мог понять, врет он или все-таки дело в чем-то другом. Птичка покачнулся. «Точно. Гляди, если узнаю, что соврал, урежу тебе жалование». Он знал от отца, больнее всего, когда бьют по карману. Птичка вскинул руки. «Я не вру, честное слово!» И опять язык у него заплетался. И на ногах он держался не твердо. Рис все еще был в сомнениях. Экклезиаст заявил, «Да он вообще капли в рот не брал никогда. У него отец от пьянки помер. Вот птичка к этому делу даже не притрагивается». Тут же на глазах у них птичка медленно сел на землю. Дэл бросился к нему, тело работника забилось в конвульсиях. Остальные сгрудились вокруг, переговариваясь в полголоса между собой и не понимая, что происходит. Дэл поднял голову. «Я никогда не встречал людей, которых кусал коралловый аспид. Кто-то из вас что-нибудь знает об этом?» Несколько человек отрицательно качнули головой, а Большая Шишка вспомнил. «Мисс Ридли знает, вот кто!» «Давайте отвезем его в лагерь», — сказал Дел. Экклезиаст и еще один рабочий помогли уложить птичку в повозку и сами уселись рядом. Экклезиаст держал голову пострадавшего у себя на коленях. Рис забрал Руби оттуда, где оставил, и двинулся за повозкой верхом. Видя, как тяжело птичка дышит, он обогнул повозку и пустил лошадь быстрой рысью в сторону магазина, чтобы предупредить Корнелию и Ридл заранее. Он торопливо вошел, и колокольчик на двери звякнул. Корнелия стояла за прилавком одна, раскладывая по полкам банки с консервами. Отиса нигде не было видно. Прежде чем она успела что-то сказать, Рис спросил. «Вы что-нибудь знаете о коралловых аспидах?» Она нахмурилась. «Кого укусили?» «Одного из моих людей. Птичку». Корнелия достала из-за прилавка бутылку скипидара и вышла вслед за Делом на улицу. «Сначала-то он держался так, будто его вообще никто не кусал», — рассказывал Дел. «Работал до самого вечера, а теперь еле языком ворочает, как пьяный все равно», — Корнелия сказала. «Такая уж эта змея. У нее яд не сразу действует». Когда они шли к повозке, Дел заметил женщину с темными волосами, тронутыми сединой. Она разговаривала с вороном. Тот стоял, скрестив руки на груди и опустив глаза в землю. Делу некогда было приглядываться, но, похоже, к Суини приехала мать, и визит этот был для обоих нерадостный.